Глава 18 Рах. Волосы падали на землю, сначала длинными прядями, извивавшимися как живые, затем все более короткими, клочками, пока их не унес ветер. Сед сбрил оставшийся. Пока он работал, мы распевали песнь посвящения снова и снова, чтобы почтить жизнь, отдаваемую на служение гурту. После пятнадцатилетнего срока можно служить и дальше, как поступил Гедеон. А можно вернуться в гурт, работать, и растить детей, но в любом случае клеймо остается с нами навеки. Тавро уже раскалялось на жаровне. ее жар соперничал с парившим в небесах солнцем. Хотя на посвящение Джуты должны были собраться только Торины, к нам присоединились и многие другие. Я мог принять присутствие других левантийцев, но челтейские зеваки находиться здесь не имели никакого права. После того, как Сет закончил брить голову джуты, один челтеец стал показывать пальцем и звать приятелей. И я заскрежетал зубами. Гидон как будто ничего не заметил и уверенно вышел в центр круга. «Как гуртовщик левантийского гурта!» «Я, Гидоон Эторин, прошу благословения Насуса для Джуты Эторина, отдавшего себя на служение Гурту. Да улыбнется Бог смерти нашему брату. Да смелуется над его телом и примет его душу с почестями, когда придет ее время вернуться. Мы клеймим его, как одного из нас, дабы все знали о его жертве». Джута водил рукой по голому черепу, исследуя ранее неизвестные бугорки и впадины. Во время своего посвящения я смотрел на Тавро, не в силах отвести глаз от раскаленного прута. Спустя десять лет я все еще не мог взглянуть на него без содрогания. — Полагаю, нам лучше с этим покончить, — сказал Йити, с кряхтением поднимаясь на ноги. Его изношенные колени щелкнули. Я кивнул, пытаясь утихомирить змею, извивающуюся в животе. «У тебя есть все, что нужно?» «Всё готово. Я очень рад, что не мне держать тавро». «Я тоже». Слабо улыбнулся ему в ответ я. «У капитана не так уж много менее приятных обязанностей. Не считая возвращения душ умерших клинков». Я немного помолчал и склонил голову. «Да, не считая этого. Ничто не может это облегчить». После возвращения из Тяна я проводил еще одного. Но Амуны остальные навеки останутся в недосягаемости. Я не нашел способа открыть идти правду и держал ее при себе, когда встал, преодолевая боль в каждой мышце. Гедон подошел к Жаровне и натянул кожаную перчатку. «Ты знаешь, как это делается», — тихо сказал он, хватая тавро и помешивая угли. Все должно пройти как надо. На нас смотрит слишком много людей. Это первое посвящение, которое видит большинство челтейцев. А значит, мы представляем всех левантийцев, живых и мертвых. «Тогда нам должно быть наплевать на то, что они о нас думают», — сказал я. «Они даже не должны смотреть. Тебе следует больше гордиться своими людьми, Рах». Мальчишка храбро сражался. «Окажи ему честь, чтобы ты не думал обо мне». Мои щеки горели не хуже углей, но в центре круга, наклонив голову, ждал Джута. Не было времени для разговоров. Ты готов, парень? хлопнул Джуту по плечу ити. Готов, целитель. А капитан. Он нашел меня взглядом и виновато улыбнулся, то ли из-за того, что вынудил меня, то ли из-за того, что сражался, когда я не стал. То, что он так страстно хотел пойти в бой, спасло ему жизнь. Но я не мог открыть ему эту истину, как не мог открыть ее ити. «Наклони голову и не двигайся», — сказал я, когда Торины снова запели. «Я буду держать себя изо всех сил. Но если станешь сопротивляться, будет гораздо больнее». «Да, капитан. Спасибо». «Нет». Я положил руки на липкую кожу его свежевыбритой головы. «Это тебе спасибо». Он дернулся, будто хотел посмотреть на меня. Но наш съедь вес не дал ему пошевелиться. По крайней мере, пока. От боли тело обретает невероятную силу. Я сосредоточился на покрасневшей коже Джуты. Пение вокруг набирало темп, становилось громче и быстрее с каждым повтором. Гедон с металлическим скрежетом взял тавро из жаровни. И Джута глубоко задышал, чтобы облегчить предстоящую боль. Я сам пробовал нечто подобное, но не сработало. Я сумел лишь не заорать, когда железо прожигало мне череп до самого мозга. Гедон прижал раскаленный металл к затылку джуты. Кожа зашипела. Мальчишка забился у меня в руках, но я держал крепко. Стон. Судорожное дыхание. Гедон твердо стоял позади него и считал. Если убрать тавро слишком рано, останется только волдырь. Если держать слишком долго, одним шрамом не обойдется. Пение стало лихорадочным. От вони горелой кожи меня тошнило, но я сжал губы и держал голову джуты, пока Гидеон не убрал тавро. Я не замечал его жар, пока он не сменился относительной прохладой кисянского лета. Йити схватил бурдюк и вылил его содержимое на обожженную кожу. Джута взревел и попятился, едва не сбив меня с ног. Сделав несколько быстрых шагов, я лишь чудом не шлепнулся на задницу. Грудь Джуты вздымалась, он весь покраснел и блестел от пота. Без волос, став мужчиной, он выглядел совсем иначе. Джута оскалил зубы, пока жжение медленно ослабевало — Превращаясь в пульсацию, она не пройдет еще какое-то время, по крайней мере, так было у меня, когда я стоял на коленях под Знойным Левантийским солнцем, столько что кастрированным дзинзио за компанию. Как не стать друзьями после такого? Обычно пение сопровождают барабаны, но сейчас торины удовлетворялись хлопками и стуком палок. Звук нарастал уже без всякого ритма, просто грохот, немного истихший только когда Джута встал. «Торинам, я отдаю свою жизнь!» — выкрикнул он, широко раскинув руки. «Торинам, я отдаю свою душу! Я клинок, что охотится, дабы ваши руки оставались чистыми! Я клинок, что убивает, дабы ваша душа была легка! Я клинок!» что умирает, дабы вы могли жить». К грохоту добавилось улюлюканье, и посреди этого шума моя душа воспарила от напоминания, кем мы были, кем могли быть. Челтецы стояли и смотрели, некоторые кричали, другие кривили губы. Наши обычаи для них лишь диковинка». Они ничего не знали о жизни в степях, о нашей культуре или языке, о том, что принес в жертву Джута». Гедон жестом поприветствовал Джуту, и мальчишка ответил тем же. «Я присоединился к ним, за мной Ити, последний из моей ладони. Хотя душа Кишавы была свободна, у меня не хватило времени найти ей замену. При таком скоплении клинков недостатка уважения Джута не почувствует. А когда все поприветствуют его, он встанет на колени под полуденным солнцем и будет стоять, пока не взойдет недремлющий отец и не освободит его. Покончив с делом, Гедон покинул распадающийся круг. Сет шел за ним по пятам. У края толпы Гедон, даже не кивнув, прошел мимо сидельного мальчишки. Того первого ливантица, что мы встретили здесь. Мальчик повернулся, будто хотел его окликнуть, но паник. И ливантицы, и челтейцы проталкивались мимо него, будто он был невидимкой. Я пошел к нему. Жалость победила неприязнь, которую породила наша первая встреча. Он не видел моего приближения, следуя взглядом за Гедеоном. и мне пришлось кашлянуть. Переводчик командира Брутуса подскочил и поморщился. «Капитан Рах!» — сказал он, поспешно отходя в сторону. «Прости, я переградил тебе путь». «Вовсе нет», — сказал я, глотая гнев, которого он ничем не заслужил. «Скорее, это мне нужно извиниться за то, что прервал твои размышления». «Я...» Я наблюдал за посвящением. Ложь, но я пропустил ее мимо ушей, догадавшись, что он думал попросить Гидона о том же, о чем Джута попросил меня. Даже выполнив порученную Гидоном работу, ты до сих пор сидельный мальчишка? Он кивнул. Хотя по возрасту уже не должен им быть. Он снова кивнул. Я опять проглотил гнев, направленные не только на Гедеона. Этот мальчик не желал мне зла. Ни одно его слово не было его собственным. Я хлопнул его по плечу. «Пошли, пройди со мной. Я буду рад компании. Как тебя зовут?» «Тор Эторин, капитан». «Приятно познакомиться с тобой, как подобает, Тор Эторин», сказал я, складывая кулаки в приветственном жесте. Юноша вернул мне приветствие и зашагал рядом. Вместе мы ушли от выделенных для нас шатров, от жуты, гидеона и всего остального, напоминающего мальчишке о том, что он потерял. Стоя в кругу, я почти поверил, что нахожусь дома, но здесь, в лагере, был совсем другой мир. Все казалось неправильным, пахло не так, звучало не так. В нас летели неразборчивые оскорбления просто за то, что мы шли мимо. Многие солдаты и рабы обходили нас стороной. Но один с издевательской ухмылкой толкнул меня плечом. Полный ненависть и смех звучит одинаково на любом языке. Я вздохнул. «Полагаю, ты понимаешь все гадости, которые они говорят?» «Да, капитан. Тебе определенно лучше не знать». «Ты тоже хотел бы не знать», — сказал я, уворачиваясь от человека, намеренно преградившего мне путь. Возле загонов шла игра в Хайо. И, привлечённый знакомыми криками, я повернул туда. «И да, и нет», — сказал Тор, откидывая с лица длинные волосы. «Я еще жив только потому, что представляю ценность для челтейцев и должен быть благодарен за это». У меня хорошие шатеры и еда, а моя мать всегда говорила, лучше думать о том, что у нас есть, чем о том, чего нет. Например, гурта. Он посмотрел в сторону, и я пожалел о своих словах. Пусть правдивые, но они были недобрые. Я бы понял, если бы он ушел, оставив меня одного. Но, помолчав, он сказал, «Да, например, гурта». «Ты спрашивал Гедона, нельзя ли тебе вернуться? Нельзя ли пройти посвящение?» «Да, но челтейцы не отпустят меня. Да и остальных тоже». Он нахмурился, глядя на грязь под ногами, когда мы подошли к загонам. Хотя, по правде говоря, я думаю, что дело не в них. Он сам не возьмет нас назад, пока есть вероятность, что челтейцы поедут выслеживать других изгнанных воинов». «Других?» — Тор пожал плечами. «Вероятно, уже появились другие. Стоят лагерем на том каменистом побережье». Только этим утром Гедоан пытался уговорить легата Андруса выслать за ними отряд. «Я остановился. Вокруг нас крики игроков в хаю мешали с фырканьем и ржанием лошадей, но все это заглушали звенящие слова». На лице мальчишки было написано отвращение. Губы кривились, но чем дольше я смотрел на него, тем отчетливее проявлялась какая-то извращенная радость. «Он не сказал тебе?» — спросил он. «Не сказал, что выслеживать ливантийцев, брать в плен и заставлять сражаться — это в первую очередь его идея?» Я не мог ответить, не мог произнести ни слова. Оставив Тору у загонов, я пошел, а потом побежал обратно тем же путем, подгоняемый больше гневом, чем рассудком, и отчаянной необходимостью наконец все разъяснить. Гедон! крикнул я, шагая к его шатру, тому самому шелковому, который он использовал в старом лагере, по другую сторону границы. Челтийский способ ведения войны, похоже, включал в себя непрерывный поток телег. пуповиной, соединявшей их с домом, и вместо того, чтобы двигаться налегке, они таскали за собой целый лагерь, снимая и ставя его каждый день, как старая черепаха, боящаяся солнца. «Гедон!» Ткань шлепнула меня по лицу, когда я протолкнулся внутрь. Гедон сидел за столом перед развернутой картой, придерживаемой двумя тяжелыми мисками с фруктами. «Погоди минутку, Рах!» — сказал он, подняв одну руку, а другой показывая на карту. «Вот это место, Сян». Напротив него всматривался в указанное место Сет. «И сколько кораблей?» — тихо спросил Сет. «Она сказала два десятка, но, может быть, и больше. Их язык странно обращается с числами. А людей?» «Треть Сианской армии». Сет присвистнул. Я поговорю с мальчишкой. Хорошо. И возьми вот это. Гедон протянул ему тавро Торинов. Сомневаюсь, что оно снова понадобится в ближайшее время. Одним ловким движением Сет взял тавро, поднял кулаки в прощальном жесте и ушел, впустив солнечный луч и вонь лошадиного дерьма перед тем, как за ним опустился полог шатра». Вокруг кусочка ладана, лежавшего на маленьком столике, кружила муха. Гедеон вернулся к карте и провел рукой по хрустящему пергаменту, будто гладил возлюбленную. Один уголок был оторван, в карте зияли дыры, но он шевелил губами, пока рука танцевала от города к городу. Подавленный гнев будто перекрыл мне горло. И даже когда Гедоон опустил руки и обратил свое внимание ко мне, слова не шли. Гедоон поднял брови. «Ну, это ты послал их за нами». Его взгляд метнулся ко входу в шатер, будто он ожидал увидеть там Тора. И мне не требовалось иного подтверждения вины. «Ты знал, что и других клинков изгоняют, как вас». и вместо того, чтобы позволить им прожить здесь положенные циклы и вернуться, отправил челтейцев схватить их. Схватить нас. Я запнулся, вспомнив Оруна, Хаматета, Гема и всех остальных, кого мы потеряли из-за жестокости челтейцев. Гедон откинулся назад и скрестил руки на груди. «Ты говоришь, будто я спровоцировал все происходящее». «Я догадываюсь, кто внушил тебе эту мысль, но челтеецы уже подбирали изгнанных клинков точно так же, как подбирали нас. Я просто отдал им несколько способных сидельных мальчишек, чтобы они могли лучше вести переговоры». «Логичный, выдержанный ответ. Разве что слегка насмешливый. Но этого было недостаточно». Мне требовалась ярость, гнев, что угодно, кроме скуки, которую он меня дразнил. В словах сидельного мальчишки звучали настоящие чувства, и, откровенно говоря, я хотел ему верить, ведь куда проще обвинить кого-то другого в несчастьях моих клинков. «Мы закончили?» Я не ответил, и Гедон провел руками по лицу. «У меня много дел». «Утром мы снова выступаем, хотя пока половина челтейской армии грабит Кой, ставить лагерь будет намного труднее». Его слова дошли до меня сквозь туман пугающей мысли. Она проникла в каждый уголок моего разума ручейком ледяной паники, смешанной с возбуждением, которое я старался игнорировать. «Рах!» Я наткнулся на взгляд человека, который знал, что его люди умрут, отказавшись сражаться, и промолчал. Человека, который не дал нам освободить души мёртвых, отягощал наши души ненужной жестокостью. Человека, всегда бывшего мне отцом, братом и наставником. Я любил и ненавидел его больше всех на свете. Слова были где-то рядом, но я не мог их произнести. Страх сковал мой язык. Такие слова не возьмешь назад, а если я брошу ему вызов, то проиграю в любом случае. Потеряю или свою должность, или Гидеона. Надо пойти проверить Джуту, сказал я и сбежал обратно в лагерь, пока с моих губ не сорвался вызов. Остаток дня Джута простоял на коленях без еды и воды. С приходом вечера он оказался в центре все увеличивающегося облака насекомых, но сохранял неподвижность. А он молодец, сказал Ити, подходя ко мне. Эти мухи свели бы меня с ума. Даже хуже, чем сидеть под дождем, согласился я. Ты помнишь, как это пришлось сделать Кешаве? Как это часто бывало в наших разговорах? Он ответил после секундного молчания. «Да, я помню. Мемот говорит, ей пришлось пересидеть молнию». «Да? А что еще говорит Мемот. «Хорош, капитан», — сказал он, встретив мой понимающий взгляд. «Мне нравится проводить с ней время. Вот и все, что ты об этом услышишь». «А теперь дай мне осмотреть твои ступни». «С ними все хорошо. Как скажешь, но моя работа. Убедиться в этом. Знаешь, как стыдно будет, если мой капитан помрёт из-за того, что я плохо его лечил? Кто помирает из-за ступней?» «О, нет, только не надо перечислять все болезни ног, которые могут отправить человека к богам. Представь, какая великолепная будет похоронная песнь». «Он унесён от нас гнилью мозолей». Я засмеялся, но Ити только склонил голову на бок. «Все хорошо, капитан?» «Да. Нет. Я не знаю». Он не нарушал тишину, поглотив мои мысли, пока я не сказал. «Я хочу верить Гедеону, но, кажется, он живет совсем в другом мире». где наши обычаи больше не важны, где... где порядочность больше не важна. Я не хочу идти этим путем. Я... я едва не бросил ему вызов». «Рах, ты хороший капитан, и ты не единственный, кто говорит эти слова», — сказал Ити. «Но если думаешь, что все твои клинки, безусловно, верны тебе...» Ты ошибаешься? Многие просто злы и хотят драться, либо считают, что Гедеон правильно понимает мир. Давай сюда свои ступни. Вместе с ногами? Или ты бы лучше сначала их отсоединил? Ладно тебе, капитан, не надо так. Ити осмотрел сначала одну ступню, потом другую, раздвигая мои пальцы и поворачивая их к свету. Я просто предупреждаю. Многие верят, что он собирается завоевать эти земли и дать нам новый дом. И победить в поединке будет трудно. А ты бы этого хотел? Он отпустил мою ногу. Я больше не знаю, чего хочу. А пока мне будет достаточно, если не придется никого зашивать после завтрашнего боя. Город сдался в тот момент, когда мой клинок разрубил человека от бедер до плеч, а сквозь шерстяную рубаху полились кровь и внутренности. Он упал под радостные возгласы челтейцев. Его дубинка, так и оставшаяся чистой, с глухим стуком ударилась о землю. Наверное, крестьянин. Многие из них вместе с солдатами защищали город с любым попавшимся под руку оружием. и сражались отчаянно, но не умело. Но они пали как воины. И я окажу им подобающие почести. Я соскочил со спины Дзинзю посреди стонов, криков и смерти. И пока конь караулил, я пилил ножом горло того человека. Старика, вдруг понял я, седыми волосами и сетью морщин на лице. Старика, вставшего на защиту своего народа. Его плоть была жёсткой и жилистой, как у старой коровы. Но я продолжал монотонно трудиться, а когда закончил, отложил его голову и взялся за другую. Мужчина помоложе, чья жизнь утекла через рану на шее. За работой я едва замечал поле боя вокруг. Выкрики, приказы, движения, тяжелый топот копыт и мельтешение людей. Когда, наконец, я огляделся, среди мертвых тел стоял химия с другими моими клинками неподалеку. «Не стойте столбом», — сказал я. «Нужно освободить души и почтить мёртвых». Гедеон сказал, «Мне все равно, что сказал Гедеон». Мы не можем оставить души запертыми, в каком бы теле они ни были рождены. Да, капитан. Пока челтейцы устремились грабить сдавшийся город, я переходил от тела к телу, и мои клинки со мной. Дешева не присоединилась к нам, но и не запретила этого горстки своих клинков, и наша группа увеличилась. Я улыбнулся этому маленькому акту неповиновения — тому, что люди последовали моему примеру. Это продлилось недолго. Вскоре по полю боя пронесся приказ возвращаться в лагерь, и с мыслью о еде и отдыхе мои товарищи стали расходиться. «Пошли, капитан», — сказала Хими, поднимаясь после того, как закончила с очередным телом. «Пора идти». «Ты иди». «Я останусь до последнего мертвого, которого нужно почтить». Она поколебалась, но надежда, что она останется со мной, умерла вместе с ее прощальным жестом. «Как пожелаешь, капитан». Я едва не приказал ей остаться, но сдержался и продолжил работу с несколькими последними клинками. Вскоре появился Сет. «Хватит, Рах». «Сказал он. Голос достиг меня раньше приглушенного стука копыт его лошади. Мы должны вернуться в лагерь». «Тут еще остались мертвые. Он зарычал. «Будь ты проклят, Рах! Ты что, не можешь хоть раз сделать, как велено? Гидон же сказал. «Никаких голов». «Но почему? Потому что из-за этого мы выглядим жуткими варварами» Которыми они нас считают, мы же убиваем их и сравниваем с их города. Это делают челтейцы, а не мы. И я поднял на него взгляд. И в чем же, мать твою, разница? В том, что наш гуртовщик Гедеон, а не ты. Так что бросите головы и пойдем. Если вернешься сейчас, это можно будет забыть. Я не расскажу. «Нет. Забирай всех остальных, но я останусь». Он долго смотрел на меня, а потом вздохнул. «Ты за это ответишь собственной головой, Рах. Давай мне те, с которыми ты уже закончил». «Что?» «Ты не только упрямый, но и глухой. Отдай мне головы. Я отвезу их в лагерь и провожу души». «Уверен, что ты этого хочешь». «Нет, но ты их уже отрезал, так что мне придется. Давай сюда эти проклятые головы». Я передал их ему по одной, и с Сет умудрился кое-как разместить их между согнутой рукой, ногой и грудью. Шеи смотрели вверх, чтобы не испачкать его кровью. Скорее всего, он не доедет до лагеря, не потеряв хотя бы одну голову, но обязательно вернется за ней. Ведь это человек-слово. Упрямец видит упрямцы издалека. Клинки уехали с ним, а Дзиндзю начал терять терпение, но остался рядом. Даже когда появился челтеец, закричал на меня. Не понимая слов, легко было не обращать на них внимания. И в конце концов он просто пнул меня и удалился. Спустя несколько голов явился второй с копьем. Но его присутствие возмутило Дзинзо. Он встал на дыбы, и челтеец поспешно сбежал. Ожидая, что вскоре за мной явится целая армия, я резал каждое горло как последнее. Но полдень сменился вечером, и я все сидел, отделяя голову от тел, и мысли давно превратились в невнятный кисель. С наступлением темноты работать стало труднее. Но после стольких раз руки, похоже, уже сами помнили, что делать. Мне бы следовало отвезти Дзиндзю обратно в лагере. Ему требовались вода, корм и отдых. Но каждый раз находилось еще одно тело, достойное сострадания. И потому я оставался, невзирая на вонь и жужжание мух. Оставался с воронами, насекомыми и редкими бродячими собаками. оставался, пока с неба утекал последний луч света. Утонув в тумане из крови и жесткой кожи, я не заметил приближающийся силуэт, пока его фигура не оказалась прямо передо мной. И, покачнувшись, опустился на тело мальчишки, с которым я закончил две головы назад. «Это тебе». Слова были левантийские, но произнесены с акцентом. Взглянув на своего благодетеля, я увидел на месте лица лишь светлую ткань. «Кто ты?» Он не ответил, просто развернулся и ушел. Я окликнул его, но человек в подпоясанном сером одеянии не оглянулся. Может, это был призрак, плод моего усталого воображения, но, как правило, призраки не приносят фонари». И рядом с фонарем стояла деревянная бадья с водой. Я отдал ее дзинзо и трудился, пока в фонаре не кончилось масло. Тогда я продолжил в темноте. Когда я вернулся, меня ждал Гидеон. Не тот Гидеон, которого я называл другом, а тот, кто ушел от меня в тяне. Жесткий, серьезный. Гуртовщик изгнанников. «Тебе было велено оставить головы!» Он стоял, уперев руки в бока. «И вернуться много часов назад!» Вероятно, было не так поздно, как я думал, поскольку лагерь еще не спал. Сидевшая неподалеку у костра группа капитанов, Менисер, Ис, Лошак и другие умолкла и наблюдала за нами. Я бросил кучу голов, которую смог унести, к ногам Гедеона, и соскользнул с седла. Я не возьму такой груз на душу, даже ради своего гуртовщика. Именно по этой причине все мы были изгнаны и оказались здесь, однако некоторые клинки покачали головами. Вокруг меня тучи мух зажужжали голоса. Одна из отрезанных голов подкатилась к сапогу Гедеона. Но он смотрел только на меня. «Даже ради брата, который просит от тебя пойти на жертву?» Вопрос ударил меня, словно нож в сердце. Гедон просил доверять ему, просил сражаться за него. Но когда на кону оказались жизни Амуна, Ии и моих сидельных мальчишек, не оставил мне выбора. А потом потребовал молчать. «Ни один истинный брат не попросит такой жертвы», — ответил я. В тишине звуки лагеря казались очень далекими. Рядом поднял голову дзиндзю, и звяканье уздечки громом отдалось у меня в ушах. «Не вздумай слушаться меня еще раз, Рах! Тогда отдавай приказы, которые я смогу исполнять с гордостью! Мой выкрик звенел в темном небе, а я стоял, вцепившись в поводе Динзю, будто они, спасительные ни, соединяющие меня с прошлым, с тем временем и местом, где Гедеон был для меня всем. Но пути назад не было. Я, Раха Торин, вызываю тебя на поединок за звание гуртовщика Левантийцев. Ночь наполнили пораженные вздохи, но Гедеон только пожал плечами. Я же говорил тебе, что когда-нибудь это произойдет. Печальная улыбка на миг вернула мне старого друга, прежде чем его вновь поглотил холодный предводитель. Мне повезло, что гуртовщики не сражаются на клинках. Он оглядел капитанов, замерших у костра. Созовите гурт! Вокруг все разом пришли в движение. Ночь огласили крики «Вызов! Гуртовщик получил вызов!» И капитаны, сидевшие у костра, встали и принялись растаскивать брёвна и сидельные сумки, чтобы освободить место. Гортовщики редко происходят из бывших клинков, и поскольку это наивысшая позиция в нашей иерархии, все решается не оружием, а словами. Никто не мог умереть на таком поединке. Но проигравший все равно отправлялся в изгнание, в святилище или сад, говорить с богами. Здесь не было святилищ и заклинателей лошадей, но проигрыш все равно будет означать потерю моих клинков и... Если Гедеон решит меня бросить, смерть от рук челтейцев. Когда-то я счел бы такой исход немыслимым. Но ни в глазах, ни на губах Гедоана не было улыбки, когда он пригласил меня присоединиться к нему у костра. «Я люблю тебя, брат», — тихо сказал он мне одному. «Но выиграю, потому что должен, ради всех нас». У меня не было времени ни ответить, ни даже подумать. Со всего лагеря сбегались клинки, образуя вокруг нас огромный круг, будто мы собрались драться. «Капитан!» — сказал запыхавшийся Ити. «Ты уверен, что хочешь этого? Давай я встану между вами и помирю вас, прежде чем...» «Нет. Если ты это сделаешь, все произойдет завтра или послезавтра. Лучше здесь и сейчас. Позаботься о Дзинзо». Я дал ему поводья и пошел к костру, одолеваемый сомнениями. Гедон прожил здесь так долго, знал так много. Но он позволил себе стать слишком похожим на них, а если мы вынуждены жить здесь и сражаться, то должны делать это как ливантицы. У костра меня ждала дешива с палкой в руках. Слабая замена жезлу говорящего, но капитаны сделали все возможное за то короткое время, что у них было. Почерневший конец еще дымился — «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала она, вкладывая палку мне в ладонь. «Попробуй хотя бы помнить о том, что ты больше не в степях, ладно?» Я не успел ответить, как она растворилась в толпе, и я остался один. С одной стороны от потрескивающего костра держал свой импровизированный жезл Гидеон, и пути назад уже точно не было. Капитан Ис Н Охт выступила в круг и подняла руки, ожидая тишины. Когда из всех звуков в ночи осталось лишь потрескивание и шипение пламени, она заговорила. «Мы призываем богов обратить к нам свой взор, вдохнуть мудрость в уста тех, кто поведет нас, и силу в сердца тех, кто должен избрать верный путь». Вокруг одобрительно зашептались, а мы сидели все так же молча. Вскоре мои ноги задрожали, а живот скрутило паникой. Напротив меня, подогнув под себя ноги, сидел Гедеон так спокойно, будто просто ужинал. И усевшись, он ни разу не пошевелился, только смотрел на меня сквозь огонь. Как бросивший вызов, я имел право говорить первым. И потому облизал губы, сжимая жезл говорящего «будто щит». Я люблю тебя, брат, но выиграю, потому что должен ради всех нас. Гедон, которого я знал, никогда бы не счёл этот путь верным. Эско был прав. Нужно было вернуться домой. Я поднял дымящийся конец жезла к небесам. В окружавшей нас темноте ёрзали зрители. — Это, — сказал я, — не наш дом. Эта земля принадлежит кисянцам и челтейцам и другим, имеющим здесь корни. Но не нам. Мы здесь чужие. Нам нет нужды здесь оставаться. Нет нужды строить здесь свою жизнь. Нам нужно вернуться домой. Гедон не сводил с меня глаз, пока я говорил, и в последовавшей тишине не поднял свой жезл. Он вряд ли бы стал просто так сидеть и молчать, а значит, что-то задумал. Я проглотил комок паники. Я выиграю, потому что должен. Я снова воткнул свой жезл в небо. Вы задаетесь вопросом, как же мы можем вернуться домой, если нас держат в плену. Но теперь у нас есть лошади, и оружие, и их доверие. «Два дня назад мы оставили половину челтейской армии грабить Кой. Не было момента лучше, чтобы сразиться за нашу свободу, вместо того, чтобы убивать незнакомцев, не сделавших нам ничего плохого». Позади слышались невидимые шаги. Клинки встали за моей спиной. Даже те темные силуэты, что я мог различить, смещались в мою сторону в знак согласия. «Слушая наши речи, они будут голосовать ногами, молча вставая позади того, кого захотят поддержать. Раньше это казалось мне скучным по сравнению с поединком на саблях, но сейчас, когда я сидел здесь с жезлом говорящего в руке, меня мутило от страха. Жезл Гедеона лежал у него на коленях, будто был ему совершенно не нужен». «Нам нравится сражаться здесь», — продолжил я, разрезая протянувшуюся между нами тишину. «Но мы поклялись защищать наши гурты. Не этот гурт, а гурты Торин, Яровин и Намалака, Охт, Инджит и Беджути. Наш долг не строить и завоевывать, а кормить и защищать свой народ». и мы не можем исполнять его отсюда». За мной встало еще больше клинков, и слышать, как они собираются, было так же волнительно, как скакать в бой. Они слушали меня, соглашались со мной. Я закончил. Больше мне нечего было добавить. Я опустил свою палку в третий раз и стал ждать. Гидон смотрел на меня, неподвижный, как статуя. В темноте двигались силуэты. Нетерпеливые движения перешли в шепот, но он все молчал. Я вдруг понял, что мысленно прошу его сказать что-нибудь, что угодно, только не признавать так легко поражение, поскольку чем дольше он молчал, тем больше людей вставало у меня за спиной. Я не видел, сколько их там, но точно уже больше половины. «Твои слова очень благородны, Рах». Наконец произнёс Гидеон. Незвенящий выкрик, который достигнет самых дальних ушей, а мягкий ответ, ставший очень личным от того, что он смотрел только на меня и не на кого другого. Мы так много могли достичь вместе, ты и я. И я буду оплакивать, не сбывшаяся. Он положил палку на землю и, встав, заговорил громко, чтобы его мог слышать каждый клинок. «В тебе есть пыл истинного предводителя, Раха Торин. Но ты живешь в прошлом, которого больше нет. Ты почувствовал перемены. Вы все их почувствовали, хоть и не желаете этого признавать. Было время, когда мы жили свободно. когда гуртам не требовались вторые или третьи клинки, поскольку нашей задачей была лишь охота. Потом города-государства решили, что лучше забирать наших лошадей силой, чем покупать их, забирать силой нашу землю, наш народ, ведь мы варвары. Мы выбрали иную жизнь, и это сделало нас хуже них во всем. Гедеон начал расхаживать туда-сюда перед костром. Ему вообще не следовало вставать, не полагалось смотреть куда-либо, кроме как на другую сторону костра, но никто не остановил его. В темноте несколько человек перешли на другую сторону. Но нас не так просто победить. И тогда они посели в наших степях зло, которое пробирается в душу кочевников, и превращает их в горожан. Оно пошло с наших гуртовщиков и старейшин. Но добралось бы и до нас, если бы мы остались. Это зло не последовало. Если в степях зло, тем больше причин нам вернуться. Я вскочил, схватив свой жезл. Мы не сможем забыть наши клятвы, только потому что битва становится трудной. «И как ты предлагаешь сражаться с этим злом? Хочешь убить гуртовщика Торинов?» «Нет, я...» «Убить старейшин?» «Нет». «А дети? Если они тоже проглотили эту ложь, что тогда?» Я встретился с ним взглядом, стараясь не смотреть, как в темноте некоторые клинки меняют сторону. «Нам нужно работать вместе, чтобы все исправить». — сказал я, — чтобы победить зло. — И как? Я открыл и закрыл рот, не издав ни звука. И Гедеон улыбнулся. В уголках улыбки дрожала та же печаль, что наполняла моё сердце. То же понимание, что нам никогда не вернуть былого, никогда не смеяться вместе, не вспоминать старые добрые времена — и не стоять рядом перед лицом грядущего. «Я не знаю», — сказал я, и еще больше шагов ушли от меня во мраке. «Поэтому нам придется построить все заново, здесь и сейчас, где мы можем обеспечить ливантийцам место в истории, превратив их в нечто большее, чем надоедливые варвары, с которыми ведут борьбу города-государства». Прошли те дни, когда мирная жизнь могла снискать нам уважение. Для этого больше нет места. Такого места, где мы можем жить по старым обычаям, где более сильные соседи не будут нам угрожать. Это наш шанс!» Раздались одобрительные выкрики. Все обычаи были пущены на ветер. И мне хотелось накричать на них, напомнить, что это все не более чем мечта. а мы до сих пор пленники челтейцев. Но каждый раз, когда я открывал рот, слова тонули в шуме, и я понимал, что они ничего не изменят. Только одно могло изменить их мнение. Я поднял свой жезл, будто копье. Вы не можете выбрать предводителем человека, который знал, что все, кто не захочет сражаться, будут убиты, и ничего не сделал. Крики стихли. В свете костра лица обратились ко мне. Они смотрели и на Гедеона, пытаясь понять, что я только что сказал, пытаясь совместить эту мысль с его образом. То, чего не удалось сделать мне. «Да!» — сказал он, яростно взирая на меня сквозь дым. «Я это сделал! И сделал бы снова!» потому что, в отличие от тебя, умею принимать трудные решения. И, в отличие от тебя, я готов рискнуть всем ради будущего своего народа, даже если знаю, что это тяжким грузом ляжет на мою душу. Я готов принести жертву ради своего гурта, а ты не сделаешь этого даже ради друга». Откровение, что не пошедшие с нами мертвы, должно было все изменить — Должно было сместить баланс в мою сторону. Но все больше мрачных фигур в ночи шли к нему. «Вы что, меня не слышали? Первые клинки шетов и третьи клинки на Малака мертвы. Все раненые и больные тоже мертвы. И ваши сидельные мальчишки и девчонки все мертвы. У вас было право знать, а у них было право выбирать». «Но Гедон отнял эти права, потому что важнее было ублажать челтейцев». «Нет», — сказал он, — «они тут ни при чем. Я сделал это по той же причине, по которой мы в степях прощаемся с больными. Потерять нескольких всегда лучше, чем потерять всех, как бы это ни было больно». В его сторону зашелестели еще шаги. И он пинком отправил свой жезл в огонь, не собираясь больше ничего говорить. Я смотрел на него сквозь пламя, грудь вздымалась, я искал слова, которые заставят их всех прозреть, но я уже излил душу, и слова закончились. У клинков будет время подумать и переместиться между нами до того, как будет объявлено решение. Но мне не нужно было видеть всех, чтобы понять. Гедеон победил. Мои вены наполнились страхом, горячим, как огонь, в который я бросил свой жезл. Но когда он загорелся, в свет костра вышел кто-то новый. Человек, который принес мне фонарь на поле боя. По-прежнему в маске и капюшоне. Фигура в сером одеянии начала аплодировать, как будто мы давали какое-то представление. «Моим соотечественникам стоит поучиться у вас выбирать предводителей», — сказал он. Из-за акцента его левантийские слова звучали неестественно. «Я уже научился. Как я вижу, большинство из вас встали на сторону гуртовщика Гедеона. Но в моих глазах его соперник куда более ценен». Он повернулся к Гедеону. Как я понимаю, обычно вы изгоняете тех, кто проиграл. Но поскольку это невозможно, я избавлю вас от необходимости придумывать решение. Капитан Рахаторин и все его клинки переходят на службу ко мне». Никто не ответил. Даже Гедеон неуверенно оглядывал круг. Когда он посмотрел на меня, в его глазах показалось что-то похожее на замешательство и извинение. «Я приму наказание, согласно нашим законам», — начал я. «Нет», — ответил человек в маске, во мраке за его спиной стояли солдаты. «Боюсь, это была не просьба».